Глава 43. «Доброго вечера!» – Марк поравнялся с жандармом. «Доброго, господин! Мне передали, вы кого-то ищете!» «Да, я хотел бы увидеть Арину Мельник, она проживает в этой резервации!» «С какой целью? Время сейчас неурочное, резервация уже закрыта!» «А я должен отчитываться?» – смерил правоохранителя презрительным взглядом. «С какой бы стати?» «С такой, что территория находится под охраной, и мы несем ответственность за жизнь и здоровье проживающих здесь людей». «Сколько?» – полез за кошельком. «Что сколько?» «Сколько тебе надо, чтобы ты меня пропустил?» «Вход на территорию без пропуска строго воспрещен». «Тогда вызови ее сюда. Так сколько?» «Учтите, дача взятки уполномоченному лицу при исполнении – это серьезное правонарушение». «Уверен, что не хочешь бонусов к зарплате». В этот момент Марк заметил в его взгляде какую-то неприязнь, а скоро и почувствовал. «Я вполне доволен своей зарплатой, господин Вайнер». «О, знаешь меня?» «Люблю читать за завтраком журнал «Автозарт», где вы частенько мелькаете вместе со своим отцом». Заложил руки за спину. «Не боитесь стать жертвой вездесущих папарацци?» Всё-таки появление благородного дракона в столь поздний час у забора резервации чревато ненужными слухами. «Послушай, жандарм, ты, кажется, забываешься. Я ведь могу...» «Что можете?» «Позвонить кому надо и потребовать уволить наглеца, осмелившегося перечить вам, исполняя при том свои прямые обязанности?» «А если девушка пострадает или хуже того погибнет, кто же знает, как нынче развлекается элита?» «Вас-то отмажут, а меня будут судить. И такой вариант развития событий мне не подходит». «Она работает на меня», – постарался успокоиться. А вечером не явилась на работу. «Видимо, вы не успели прочитать письмо. Я передал послание работодателю через компаньонку Мельник, где подробно изложены причины отсутствия горничной». «Что-то мне подсказывает, ты тут персона заинтересованная и обо мне осведомлен, и письмо написал». На сей раз Кронов не смог справиться с внутренним зверем. Дракон заявил о себе, отчего на коже появилась чешуя, а глаза засияли в ночи. «Вот оно что!» – закивал Марк, глаз на неё положил. «Раз уж мы всё выяснили, имеет ли смысл продолжать этот пустой диалог, на территорию вы не попадёте. Так что советую вернуться в свой небоскрёб или где вы там обитаете». И дождаться решения Медкомиссии относительно пригодности мельник для работы в доме. А медкомиссия дело не быстрое, боюсь, придется набраться терпения. Ты ее не получишь, усмехнулся. Ты всего лишь шавка, охраняющая будку. Это мы скоро узнаем, однако как будет обидно породистому дракону проиграть шавки? Учти! всмотрелся в его нашивку на Кителе. Кронов. Я своего всегда добиваюсь. Счастливого пути, Марк Берганович. Ведите машину аккуратно. На дорогах могут быть заносы. До скорой встречи, будучник. Марк вернулся в машину в состоянии тихой ярости, где едва не вырвал с корнем руль. Теперь-то все встало на свои места. Выродок решил тоже поохотиться. Но что плохо, у него все карты на руках. Арина находится, считай, на его территории, но ничего, у него есть контакты в городской жандармерии. Дракон даже не заметил, как подъехал к дому. Все мысли крутились вокруг девчонки. Зверь внутри ярился, требовал кровавой схватки с соперником. Как же было хорошо в те далёкие времена, когда всё решалось поединком. Кто сильнее, тот и побеждал. В столь растрёпанных чувствах Марк поднялся в квартиру и на ходу, сбросив себе себя одежду, вышел на балкон. Надо было немедленно выпустить пар, проветрить голову. Вайнер примерился, разбежался и прыгнул а спустя секунду случилась яркая вспышка, после которой в небо взмыл огромный темно-красный дракон. Воздушные потоки сейчас же подхватили стройное тело зверя. Он усердно работал крыльями, желая подняться как можно выше, чтобы ощутить холод, испытать экстремальные нагрузки, от которых у него мозги всегда вставали на место. Увы, двухчасовой полет лишь вымотал физически, так как сознание продолжало плавиться в попытках найти решение. Проклятый жандарм может завладеть его женщиной в любой момент. Марк хорошо знал, как обходились правоохранители с эмигрантками. Частенько горничные рассказывали свои грустные истории. Девушкам просто не оставляли выбора эти местечковые начальники. Ночь выдалась нелегкая, Марк глаз не сомкнул, а когда за окнами забрезжил рассвет, сразу поднялся и набрал знакомого жандарма. Феррес, Встал напротив балконной двери и сию секунду оказался в плену первых лучей солнца. Есть дело, можем где-нибудь пересечься. Отлично. Феррес Корсов – молодой и крайне амбициозный дракон из желтых. Он уверенными шагами шел по карьерной лестнице и уже к 30 годам дослужился до начальника управления. Марка с ним свела судьба в то время, когда местные власти отказались обновлять автопарк жандармерии и средств бюджета. В итоге жандармы начали бастовать. Тогда-то и случилось компания отца прийти на помощь местным властям. А Марк лично курировал поставки новеньких беларов с автоматической коробкой передач. В срочном порядке автопарк обновили, забастовка благополучно закончилась. Ну а жандармерия в лице Корсова пообещала семье Марка оказывать всяческую поддержку, случить в том необходимость. Ибо дружба с полицией в Зарде дорогого стоит.